Оно как горестная ласка, как любовное прикосновение к волосам, к щеке, как тихий глубокий взгляд, последний взгляд в чьи-то глаза. Страшно очеловеченное. Оно осеняет крестом всю чудовищно разросшуюся композицию, прижимает ее к груди слушателя для последнего лабзания с такой болью, что глаза наполняются слезами. «Позабудь печаль!» Бог великий благ, все лишь сон один, не кляни меня. Затем это обрывается. Быстрые жесткие триоли спешат к заключительной, достаточно случайной фразе, которой могла бы окончиться и любая другая пьеса. После этих слов Кречмор уже не переходил от фортепиано к кафедре. Он повернулся к нам, сидя на своем вертящемся стуле в той же позе, что и мы, подавшись вперед, с руками между колен, и в нескольких словах закончил свою лекцию на тему от чего в опусе 111 Бетховен так и не написал третьей части. «Впрочем, — говорил он, — достаточно вам было услышать сонату, чтобы уже самим ответить на этот вопрос». Третья часть. Новое начало после такого прощания? Новая встреча после такой разлуки? Немыслимо! Случилось так, что соната в этой непомерно разросшейся части пришла к концу, к расставанию навеки. Говоря соната, он имел в виду не только эту сонату в доме нор, но сонату вообще, сонату как традиционную музыкальную форму. Сама соната как жанр здесь кончается, подводится к концу. Она исполнила свое предназначение, достигла своей цели. Дальше пути нет, и она растворяется, преодолевает себя как форму, прощается с миром. Прощальный кивок мотива «ре-соль-соль» -соль» мелодически умиротворен проникновенным додиезом. Это прощание и в таком особом смысле прощание с сонатой, не уступающее по величию ей самой. С этими словами Гречмар ушел, провожаемый довольно жидкими, хотя и длительными аплодисментами. Ушли и мы, задумчивые, отягощенные новыми знаниями. Многие, как это обычно бывает, разбирая пальто и шляпы и выходя на улицу, словно в забытии напивали себе под нос то, что отчеканил в их памяти этот вечер, мотив, составляющий тему второй части в его изначальном виде и в обличии, какое он принял ко времени прощания. И еще долго, подобно эху, доносилось с отдаленных по ночному тихих гулких улиц городка. Так прощай, так прощай навек, Бог велик и благ. Не в последний раз слушали мы речи нашего Заики о Бетховене. Вскоре он опять заговорил о нем. На сей раз лекция называлась «Бетховен и фуга». Я отлично ее помню. Помню даже ее анонс и свою уверенность, что она, так же как и первая, не вызовет опасной давки в помещении общества. Впрочем, наша маленькая компания и от этого вечера получила немало пользы и удовольствия. «Завистники и враги отважного новатора», — услышали мы, — в один голос твердили, что Бетховен — не в состоянии написать фугу. — Нет, на это он не способен, — гласил их приговор. И они отлично знали, к чему клонят, ибо сия почтенная форма тогда еще была в большом почете, и ни один композитор не заслуживал снисхождения музыкального судилища, не приходился по душе, ни одному монарху или вельможа-меценату, если он не умел отличиться в фуге. Так, например, князь Эстергази был страстным любителем этого рода искусства, но в до мажорной мессе, которую написал для него Бетховен, композитор так и не застрял на подступах к фуге, что с чисто светской точки зрения являлось неучтивостью с музыкальной же непростительным пороком. Князь Эстергази, Миклош, 1765-1833, венгерский магнат и государственный деятель, любитель музыки, покровитель Гайдна и Бетховена, которые посвящали ему многие свои произведения. В оратории «Христос» На Масличной горе элемент фуги и вовсе отсутствует, хотя она и здесь была бы весьма уместна. Столь несостоятельная попытка, как фуга в третьем квартете опуса 59, не могла, конечно, опровергнуть установившееся мнение знатоков музыки, что великий человек — плохой контрапунктист и оно тем более подтверждалось фугообразными местами из страурного марша Героической симфонии и Валегретто симфонии ля-мажор. И ко всему еще это заключительная часть ре-мажорной сонаты для виолончели опус 102 Аллегро Фугато. «Какой тут поднялся крик! Какое возмущение!» — говорил Кречмар. Вся вещь в целом была объявлена путанной и непонятной. А более чем в двадцати тактах — вопили тогдашние музыкальные критики — царит уже такой скандальный сумбур, главным образом из-за чересчур подчеркнутых модуляций, что неспособность этого человека к строгому стилю можно считать окончательно установленной. Я обрываю свой пересказ желая еще раз подчеркнуть, что лектор говорил о вещах, обстоятельствах, о ряде положений искусства, которые находились за пределами нашего кругозора. И для нас забрезжили где-то вдали лишь благодаря его затрудненным прерывистым речам, и что мы не в состоянии были его проверить иначе, как по его же собственной, сопровождаемой разъяснениями, игре на рояле. Однако воображение наше смутно волновалось, и мы слушали его словно дети сказку, пусть непонятную, но таинственно обогащающую их трепетные души неясными мечтами и чаяниями. Фуга, контрапункт, героическая, сумбур из-за чересчур подчеркнутых модуляций, строгий стиль. Для нас все это, говоря по правде, было еще сказочной невнятицей. Но мы так охотно ее слушали, так широко раскрывали глаза, совсем как дети, внимающие непонятному, неподобающему, с куда большим удовольствием, нежели им знакомому, соответствующему и подходящему. Не знаю, поверит ли мне читатель, но только это самый активный — Самый горделивый и, пожалуй, наиболее действенный способ познания — предвосхищение знания, рвущееся вперед через зияющие пустоты незнания. Как педагогу мне, конечно, не следовало бы это говорить, но я успел убедиться, что юношество бесспорно предпочитает такой способ усвоения. Пустоты же с течением времени сами собой заполняются.